Ради нескольких драгоценных камней, Убить сына своих благодетелей и друзей, Ребенка, которого она нянчила с самого рождения, казалось, любила как своего. Я никому не желаю смерти, Но подобное существо я не считал бы возможным Оставить жить среди людей, Только ведь она-то была невинна. Я это знаю, я это чувствую, и ты тоже, И это лишь укрепляет мою уверенность. Увы, Виктор, если ложь может так походить на правду, Он может поверить в счастье. Я словно ступаю по краю пропасти, а огромная толпа напирает, хочет столкнуть меня вниз. Уильям и Жустина погибли, а убийца остался безнаказанным. Он на свободе и, может быть, пользуется общим уважением. Но, будь я даже пригрыла к смерти за подобные преступления, я не поменялась бы местами с этим злодеем. Я слушал эти речи и терзался. Ведь истинным убийцей, если не прямо, то косвенно, был я. Элизабет увидела муку, выразившуюся на моем лице, и, нежно взяв меня за руку, сказала, «Успокойся, милый! Бог видит, как глубоко я горюю, но я не так несчастна, как ты. На твоем лице я читаю отчаяние про мстительную злобу, которая меня пугает. Милый Виктор, гони прочь эти злые страсти, помни о близких, ведь вся их надежда на тебя». Неужели мы не сумеем развеять твою тоску? Пока мы любим, пока мы верны друг другу, здесь, в стране красоты и покоя, в твоем родном краю, нам доступны все мирные радости жизни, что может нарушить наш покой. Но даже эти слова из уст той, кто был для меня драгоценнейшим и здоров судьбы, не могли прогнать отчаяние, владевшее моим сердцем. Слушая ее, я придвинулся к ней поближе, словно боясь, что в эту самую минуту злобный бес отнимет ее у меня. Итак, ни радости дружбы, ни красоты земли и неба не могли исхитить мою душу из мрака, и даже слова любви оказывались бессильны. Меня обволокла туча, непроницаемая для благих влияний. Я был подобен раненному оленю, который уходит в заросли и там испускает дух, созерцая пронзивший его стрелу. Иногда мне удавалось побеждать приступы угрюмого отчаяния, но бывало, что бушевавшая во мне буря побуждала меня искать облегчение мук в физических движениях и перемене мест. Во время одного из таких приступов я внезапно покинул дом и направился в соседние Альпийские долины, чтобы с их вечного великолепия заставить себя забыть приходящие человеческие несчастья. Я решил добраться до Шамуни. Мальчиком я бывал там не раз. С тех пор прошло шесть лет. Ничто не изменилось в этих суровых пейзажах. А что стало со мной? Первую половину пути я проделал верхом на лошади, а затем нанял мула, куда более выносливого и надежного, на крутых горных тропах. Погода стояла отличная. Была середина августа. Прошло уж почти два месяца после казни Рустины. После черных дней, с которых начались мои страдания, угнетавшая меня тяжесть стала, как будто легче, когда я углубился в ущелье Орве. Гигантские отвесные горы, теснившиеся вокруг, шум реки, бешено мчавшись по камням, грохот водопадов, все говорило о могуществе Всевышнего. Я забывал страх, я не хотел трепетать перед кем бы то ни было, кроме всесильного Создателя и властелиной стихий, представавшей здесь во всем их грозном величии. Чем выше я поднимался, тем прекраснее становилась долина. Разваленных замков, накручек поросших сосной, бурной арве, хижины там и сям видные между деревьев — все это составляло зрелище редкой красоты.